Первое, что ты видишь – кафельная плитка. На ней засохшие капли, грязные разводы, ощущение, как после долгого сна. Во рту сухо, голова ватная, но ты стоишь на ногах, прислонившись спиной к стене. Ты поднимаешь голову, ощущаешь, как затекла шея. Где это ты? Тесная площадка, желтые стены. Прямо перед тобой двери лифта. Справа серая дверь с квадратным окошком. В ней армированное стекло. За ним ничего не видно. Слева точно такая же дверь. Это незнакомое для тебя место. Ты пытаешься вспомнить, что тебя сюда привело. Даешь себе время включиться. Все должно стать ясно, как после пробуждения. Только ничего не происходит. И тебе становится страшно. Ты думаешь, что стоит поискать кого-нибудь? Пусть тебе объяснят все это недоразумение. Ты слышишь за дверью справа какой-то галдеж. Там люди. Но с ними что-то не так. Они воюют как безумные. Рычат. Говорят что-то бессвязное. Лучше не открывать эту дверь и не проверять, что там происходит. Что же за другой дверью? Там тихо. Ты берешься за ручку, толкаешь, смотришь. Лестничная площадка. Лестница вверх и вниз. Ступеньки не освещены. Ты все еще пытаешься вспомнить, почему ты здесь. Но это бестолковое занятие. Лучше понять, как отсюда выбраться. Ты утешаешь себя мыслью, что всему найдется разумное объяснение. Нужно попасть на первый этаж. Не важно, что это за место. Тебе нужно попасть на первый этаж. Внизу всегда есть выход. Эта простая догадка радует тебя... И внушает уверенность хорошо надо вниз но только не по лестнице лучше на лифте ты возвращаешься, давишь на кнопку вызова слышно, как где-то внизу кабина тронулась с места отлично скоро все станет ясно лифт едет долго ты борешься с желанием нажать кнопку еще раз в этом же нет никакого смысла ни к чему нервные действия Не надо паниковать. Двери лифта открываются, наконец-то. Ты заходишь в кабину, тут светло и чисто. Прямо перед тобой зеркало. Ты смотришь в него и замираешь. Это ты? Какое незнакомое лицо? Эти глаза, эти волосы. Таким все было и раньше. Ты не помнишь этого. Ты только сейчас, глядя в зеркало, понимаешь, что вообще ничего не можешь вспомнить. За тобой закрываются двери. Ты все еще стоишь, глядишь на свое отражение. Ты не можешь вспомнить, кто ты, как тебя зовут, сколько тебе лет. Все это исчезло из твоей памяти. Тебе хочется позвать на помощь. Пусть кто-нибудь посмотрит на тебя и скажет, что все в порядке. Ты делаешь несколько глубоких вдохов и заставляешь себя оторвать взгляд от зеркала. Нужно сосредоточиться на действиях, а не на мыслях. Делать, как было задумано. Добраться до первого этажа. Ты смотришь на кнопки. Они пустые. Просто два вертикальных ряда квадратных кнопок без цифр. Они то ли стерлись, то ли их никогда и не было. Хорошо. Ты знаешь, что кнопка первого этажа должна быть внизу. Но какая? Правая или левая? Ты нажимаешь левую. Пусть тебе повезет. Кабина шумно сотрясается и медленно ползет вниз. Тебе думается, что ехать на таком старом лифте было плохой идеей. Колеса крутятся, тросы скрипят. Как же долго. Глухой стук. Лифт остановился. Приехали. Двери не спи... Приехали. Двери не спешат открываться. По ту сторону странные звуки. Ты прислушиваешься. Это похоже на всплески воды. И внизу сквозь двери на пол сочится тонкая струйка. Только не это. Двери открываются, и в кабину врывается поток грязной воды. Ты прижимаешься к стене и встаешь на носки. Но что толку? Ботинки уже промокли. Какого черта тут происходит? Ты смотришь в дверной проем. Там всюду вода, и там темно. Лишь иногда мерцает лампа, освещая кирпичные стены покрытые зеленой плесенью. Водопроводные трубы под низким потолком. Это не первый этаж. Это подвал. По щиколотке в воде ты нажимаешь на все кнопки подряд, чтобы поскорее уехать отсюда. Хорошо еще, что двери лифта на этом этаже расположены выше пола, иначе бы тебя затопило по пояс. Ты слышишь мощный всплеск. Где-то там, у дальней стены, в воде что-то есть. Снова всплеск. И еще один. Так вода не плещется сама по себе. Там что, рыба? Что-то плывет к тебе. Двери лифта дергаются туда-сюда, не могут закрыться, им мешает вода. Что трепыхается совсем рядом? Там целый косяк каких-то тварей, и они приближаются. Ты упираешься ладонями в двери и пытаешься их закрыть. Давай же, давай, закрывайся. Тебе удается свести двери вместе но в последнюю секунду в кабину заныривает какое-то существо. Оно дергается в воде рядом с твоими ногами. Существо небольшое, но такое сильное. Вода пенится от его резких движений. Ты вскрикиваешь, подпрыгиваешь на месте, толчешь воду ногами. В одно из мгновений ты видишь хвост существа, гладкий черный хвост, как у головастика. Но не бывает головастиков таких размеров. Лифт ползет вверх. Вода убывает. И вот на полу у твоих ног дергается черная слепая тварь. У нее есть только толстый хвост и круглая голова. А еще зубастая пасть. Тварь извивается. Лупит тебя хвостом по ботинкам. В панике ты давишь ее каблуком. Снова и снова. Голова с хрустом лопается. По полу растекается коричневая кровь. А хвост еще шевелится. Стучит по полу. Что это такое? Ты отшвыриваешь от себя раздавленные остатки и смотришь. Вот это зубы. Это существо могло просто прокусить ботинок. Разве такие твари существуют в природе? Ты помнишь, как бывают уродливые глубоководные рыбы? Но здесь не океанское дно. Откуда это взялось? И странно ведь. Ты можешь вспомнить уродливых рыб из телепередачи. Но ничего о том, кто ты. Лифт останавливается, и ты выскакиваешь из него. Сердце стучит у самого горла. Ты жадно глотаешь воздух. Вот бы глоток воды. «Где ты теперь?» Снова серые двери слева и справа. Похоже, все эти этажи, что выше подвального, здесь одинаковые. За одной из дверей голоса. Там кто-то без остановки бормочет. Неважно, кто это. Главное, что люди». Ты врываешься в двери и оказываешься в просторном коридоре. Это длинный-длинный коридор. Что справа, что слева. Концов не видно. Там нет окон и дверей. Там грязно. Валяются какие-то тряпки. На стенах жуткие надписи и рисунки. И там люди. Прямо перед твоими глазами несколько безумцев творят невесть что. Заросший мужчина в изношенной одежде сидит, оперевшись на стену. Седая женщина ползет по коридору на четвереньках. Еще кто-то вдалеке справа сидит, обняв колени, и воет, как сумасшедший. И там еще много таких, кто стоит, кто лежит, а кто бродит от стены к стене. И повсюду это грязь. Лампы на потолке пульсируют желтым светом. Ты стоишь, смотришь на все это, и тебе не хочется приближаться к этим людям. Ты не собираешься идти вглубь коридора. Он кажется бесконечным, и с той, и с другой стороны. «И почему здесь нет дверей? Только одна дверь. Та, что у тебя за спиной. Бред какой-то. Тебе в голову приходит мысль, и она тебя ужасает. Всех этих людей закрыли здесь. Они не смогли выйти и сошли с ума в неволе. «Нет, ты выберешься. Прочь такие мысли». И снова в голове тоскливые суждения». «Пока ты мечешься, но рано или поздно поймешь, что выхода нет. И закончишь, как они. Будешь ползать по полу и...» «Неправда, конечно, такого не будет. Нужно просто успокоиться и подумать». Тебе начинает мерещиться, что все, кто здесь есть, имеют ужасные уродства. У того, что стоит у стены, руки такие длинные, что свисают ниже колен. У ползающей женщины темные дыры вместо глаз». А одна ступня ее малинового цвета и сильно раздута. Или это просто так падает свет? Обман зрения. Тебе не хочется верить в то, что все это реально. Кто-то справа из глубины коридора кричит. «Эй, кто ты?» Голос бьется эхом в стенах. «Это тебе?» Какой-то безумец. Голый по пояс бежит в твою сторону. Он расталкивает тех, кто попадается ему на пути. Он размахивает руками и кричит. «Эй, ты откуда?» Чего ему от тебя надо? Он все ближе. Такой жилистый, высокий, заросший. Глаза не мигают. Тебе страшно. Лучше бежать. Ты выскакиваешь обратно на площадку. Нервно долбишь по кнопке лифта. Так сильно, что больно пальцу. Двери открываются. Куда? Только не обратно в подвал. Ты нажимаешь на кнопку «выше». Это должен быть первый этаж. Ты вслух умоляешь двери, чтобы они поскорее закрылись, пока этот псих до тебя не добрался. Двери медленно смыкаются. И тут быстрые шаги на площадке. Он здесь. У тебя замирает сердце. «Стой, не лезь туда!» – вскрикивает безумный. Будь у него еще секунду, он бы точно просунул руку между дверей и остановил лифт. Но не успел. Теперь он долбит кулаками, в двери что-то орёт Ты чувствуешь спиной стену. Чувствуешь каждый свой волосок на своих руках. Ноги дрожат. Лифт ползет вниз. Как повезло, что тот сумасшедший не додумался нажать на кнопку вызова. Что бы он сделал с тобой, если бы ворвался сюда? Эта тесная кабина могла стать ловушкой для тебя. А что случилось с лифтом? Ты только теперь замечаешь, что от зеркала остался только осколок, прикрепленный к стене. А на полу нет осколков. Будто кто-то разбил зеркало и успел прибраться. И еще справа внизу по стене тянется темный след, похожий на запекшуюся кровь. Жирное пятно на уровне твоих глаз и кровавая линия почти до пола, как мазок кисти. Тебя не было в лифте всего пару минут, а все, что здесь случилось, явно было давно. Это невозможно. Лифт останавливается, двери открываются. Ты выходишь и оказываешься в четырех бетонных стенах. Здесь много пространства, слабый свет, высокие потолки. Это похоже на первый этаж. Ты идешь вперед. Там виден широкий проем. Выход. Ты ускоряешь шаг, почти бежишь и чуть не врезаешься лицом в кирпичи. Там вместо дверей неровная кирпичная кладка. Будто ее делали наспех. Выход замурован. Ты не можешь в это поверить. Ощупываешь кирпичи руками. Тебя трясет. Ты в отчаянии. Хочется бить кулаками по стене. Но ты пока еще в своем уме и не станешь разбивать руки. Ты находишь на полу кусок стальной трубы. Подбираешь ее, начинаешь бить по кирпичной кладке, как ломом. Это бесполезно. И кто-то уже пытался делать это до тебя. На кирпичах много царапин, а на полу красная пыль. Еще твоих ног валяется разбитая табличка с надписью. Ты стираешь с нее слой пыли подошвы ботинка и видишь слово «Стационар». Какой «Стационар»? Что это значит? Ты снова долбишь трубой по стене. Тебе приходят мысли, что даже если бы ты сломал эту стену, то выйти бы все равно не получилось, ведь по ту сторону ничего нет. Откуда эти безумные мысли? нельзя отчаиваться. Нужно снова заставить себя успокоиться и поискать другой выход. Или нормального человека, который поможет тебе. Кусок трубы лучше оставить себе. Это пригодится. Ты идешь в сторону лифта, и вдруг из двери справа, с лестничной площадки, вылетает тот самый безумец. Он чуть не прыгает на тебя, и ты резко отступаешь назад. Да что с этим парнем? На нем одни только штаны, Он бешеный и тревожный. Весь трясется и хочет ухватиться за тебя руками. Ты выставляешь перед собой трубу и кричишь. «Отойди!» Ты говоришь, что разобьешь ему башку, если он приблизится к тебе. Этот сумасшедший понимает угрозу и перестает на тебя кидаться. Теперь он лишь осторожно шагает на тебя, а ты потихоньку подступаешь к замурованному выходу. «Я тебя знаю!» – орёт он, указывая пальцем на тебя. Ты замечаешь, какие у него длинные грязные ногти. «Я тебя видел, но не помню где. Кто ты? Я же знаю тебя!» Он так напрягает горло, что вот-вот сорвет голос. И глядя на него, ты понимаешь, что лицо этого психа тоже тебе знакомо. Его глаза — это глубокая морщина над бровями. Тебе было трудно узнать свое собственное лицо. Но этого сумасшедшего ты точно видишь не в первый раз. «С ним что-то случилось». Кожа на его плечах бугристая, темно-зеленого оттенка, как у рептилии. Будто его тело поразило какая-то болезнь и постепенно распространяется дальше. На этих зеленых чешучатых плечах видны глубокие царапины от ногтей. Он пытался содрать с себя эту кожу ногтями. Ты понимаешь, что сейчас упрешься спиной в стену и начинаешь отступать в сторону. Угрожаешь сумасшедшему Размахиваешь куском трубы. Он трусит и пятится назад. Теперь ты бросаешься бежать к лестничной площадке. У тебя нет времени вызывать лифт. На ступеньках темно. Ты бежишь вверх по лестнице. За спиной ты слышишь топот и крик. «Стой! Я знаю тебя!» Этот безумец снова тебя преследует. Пробежав еще пару этажей, ты валиваешься в очередную серую дверь. У тебя не хватает сил и дыхания для беготни по лестницам. Ты захлопываешь за собой дверь, цепляешь за ручку кусок трубы и держишь ее обеими руками, чтобы безумец не ворвался сюда. Он уже здесь. Он кидается на дверь и орет. Я застрял здесь. Застрял! Ты держишь, что есть силы, а он готов разбить голыми руками армированное стекло. Псих лупит кулаками, а кошка трясется. Несколько осколков попали тебе в лицо. Ты едва не отпускаешь трубу, Но этот безумец не должен попасть сюда. Теперь ты видишь его глаза в разбитом окошке. И это чертовски знакомые глаза. Он преследовал тебя раньше, но ты не можешь ничего вспомнить из того, что было раньше. А что если у тебя с головой не в порядке, и ты здесь очень давно? Снова и снова теряешь память, ищешь выход. Долбишь трубой кирпичи и устраиваешь беготню по этажам с этим маньяком. Опять эти мысли... Они делают тебе только хуже. Не нужно строить догадок, нужно спасаться. Ты оглядываешься назад, до кнопки лифта тебе не дотянуться, но это бы тебе помогло. Сумасшедший бы успел схватить тебя раньше, чем ты уедешь. Другая дверь, она закрыта. Ручка обмотана чьей-то грязной рубашкой и привязана тугими узлами к трубе отопления. Тот сумасшедший перестал дергать дверь. Он заметил, куда ты смотришь и говорит тебе: "Нет, даже не думай. Его пугает то, что ты попытаешься открыть ту дверь. И ты бросаешься к противоположной двери, надеясь сорвать намотанную рубашку одним рывком, но узлы слишком тугие. Кусок трубы, который подпирал ручку, со звоном падает на пол. Ты слышишь это, но не оборачиваешься. Пытаешься сорвать узлы, тянешься со всей силы. Ты чувствуешь холод спиной. Ожидая, что этот маньяк схватит тебя, вопьется в кожу своими грязными ногтями. Но ничего не происходит. Ты оглядываешься. Безумца нет. Он убежал. Твои руки все еще сжимают узлы. Ткань надорвалась. Ты думаешь, что же там такое за этой дверью, чего испугался даже этот псих, который бил стекло кулаками. Стоит ли туда заглядывать, только если там находится то, что спасет тебя? Ты рвешь ткань, распутываешь ручку, входишь. Это коридор. Такой же коридор без дверей и окон, только пустой. Здесь никого нет. Все, что справа, утопает в темноте. И дальше двадцати метров ничего не видно. Слева есть свет, хотя не все лампы исправны. Ты идешь туда, где горит свет. И здесь на стенах всюду жуткие надписи. «Помогите». Не хочу сдохнуть. Дальше по коридору я вспомнил про какую-то пленку. Под этими словами еще одна надпись. «Остановите пленку». Почерки разные. Не ногтями ли это царапали? Там есть кровавые подтеки. Сумасшедшие. Ты все идешь и идешь. Коридору не видно конца. Как же здесь воняет. Воняет гнилью, мочой, немытыми телами. Откуда только этот мерзкий запах? В этом коридоре, похоже, были люди, но куда они делись? Ты идешь и смотришь вперед. Там далеко впереди заканчиваются исправные лампы и начинается темнота. На границе света и тьмы кто-то есть. Это человек. Он лежит на полу лицом вниз и не двигается. Он мертв? Ты не знаешь, зачем продолжаешь идти. Подходишь все ближе к человеку, что валяется на полу. Теперь тебе видно, что он в затертой темной синей пижаме, а голова его полностью закрыта бинтами. Эти бинты старые, желто-коричневые. Все в липких багровых пятнах. Ты не можешь прекратить идти. Так у тебя есть ощущение, будто ты что-то делаешь, но тревога разрывает тебя изнутри. Забинтованный шевельнулся. Его рука дернулась. Пальцы у него черные. Ты помнишь, что это называется словом «некрос». Только сейчас это полумертвое существо начинает дышать. Его спина вздымается, сквозь пижаму проступает тощий хребет. Ты замечаешь над головой забинтованного человека надпись на стене. Она не выцерпана, как другие, а вымазана чем-то гадко-черным. Добродей. Это про него? Ты заставляешь себя остановиться, пока не стало слишком близко. Это существо поднимается. Оно так давно лежало здесь без движения, что прилипло и присохло к полу и теперь буквально отдирает себя от кафеля. Человек, или это даже не человек, поднимается и поворачивается к тебе. Ты видишь, что бинтами покрыта не только его голова, но и шея. И когда он дышит, со свистом втягивает воздух. Маска из бинтов проваливается так, будто у него нет нижней челюсти. Зачем ему вообще дышать? Думаешь, ты, наблюдая это. Забинтованный двигается слишком быстро. Миг, когда можно было убраться отсюда подальше, упущен. Он делает резкий выпад и берет тебя за шею гнилыми пальцами. Его хватка железная. Сколько сил в этой сухой руке. Он собирается разбить твою голову о стену, но тебе удается вырваться. Теперь ты бежишь назад. Какой длинный коридор. «Где эта дверь? Где она?» Ты оглядываешься и видишь, что существо в бинтах следует за тобой. У него длинные ноги. Оно быстро шагает, подавшись вперед всем телом. Руки болтаются во все стороны. «Дверь!» Ты вбегаешь на площадку. Замешательство. Что тебе делать? Бежать по темной лестнице? Там этот сумасшедший. Ехать на лифте? А сколько его ждать? Ты хочешь подобрать кусок трубы? но задеваешь его ногой, и он откатывается. Нет времени. Ты жмешь на кнопку вызова, двери сразу открываются. Как хорошо. Куда угодно, только не в подвал. Куда угодно. Ты стучишь по верхним кнопкам. Двери закрываются, колеса скрипят. Можно выдохнуть. Кабина лифта опять как новая. Зеркало целое, стены чистые. Ты уже ничему не удивляешься. Механизмы над потолком издают странные шумы и скрежет. Там что-то застряло. Кабина вздрагивает, но не двигается с места. Ты стучишь по всем кнопкам кулаком. «Пожалуйста, поезжай куда-нибудь». Двери разъезжаются. Прямо перед тобой стоит это чудовище с забинтованной головой. И у него в руке твой кусок трубы. Ты вжимаешься в угол, уклоняясь от удара. Труба попадает в зеркало. Брызгают осколки. Забитованный снова замахивается. Ты даже не успеваешь закрыться руками. Железная дубина бьет тебе в лоб. Удар. Еще удар. Ты слышишь хруст собственного черепа. В глазах темнеет. Ты теряешь равновесие. Заваливаешься на стену и сползаешь вниз. Ничего не видишь, не слышишь и не чувствуешь. Спертое дыхание. Ты снова можешь шевельнуть веками. В глазах все еще темно. Никакой боли. Только слишком сильно сдавленные кисти рук. Ты ощущаешь лицом волокна ткани. У тебя что-то на голове. Из тебя это резко сдергивают. Ты сидишь в кресле. Твои руки привязаны полотенцами к ручкам. Перед тобой стоят люди. Их четверо. Все они смотрят на тебя. Кто они такие? Хотя нет... Ты их всех знаешь. Это твои друзья. Теперь ты можешь вспомнить свое имя, но все еще не понимаешь, что происходит. Те, кто рядом с тобой, прикасаются к твоим щекам. Спрашивают, в порядке ли ты. Они все так и беспокоены. Кажется, ты у себя дома. Или дома у кого-то из твоих друзей. Пока это трудно понять. В голове туман. Зачем они привязали тебя к стулу? Ты хочешь спросить, но пока не можешь разговаривать. У одного из твоих друзей в левой руке черный мешок. Он его только что снял с твоей головы. А в правой руке он держит старый кассетный плеер и наушники. Ты узнаешь эту штуку. Сам плеер просто плеер. А вот пленка в нем. На ней записаны неясные звуки. Чье-то дыхание, скрипы, шорохи. Люди, которые слушают эту пленку видят ужасные галлюцинации, будто переносятся в другой мир. Они оказываются в замурованном здании, в стационаре. Да, в стационаре, среди чудовищных людей и кошмарных явлений. Эффект будет гарантирован, если слушать пленку со связанными глазами или, например, надев на голову черный мешок. Главная проблема в том, что человек, погрузившийся в стационар, полностью теряет память, пока находится там. Даже имени своего не помнит. После прослушивания записи не все приходят в себя. Некоторые больше не могут очнуться. Человек впадает в кому, а его сознание остается в стационаре. Ты ясно помнишь, что тебя об этом предупреждали. Зачем друзья привязали тебя к креслу? Зачем они надели тебе на голову черный мешок и заставили слушать эту проклятую пленку? Они что, с ума сошли? Постой-ка. Нет. Это была твоя идея. Твое личное желание. Почему? Твой самый близкий друг берет тебя за плечо и склоняется над тобой. Другие просят его оставить тебя в покое и дать время прийти в себя. Но ему не терпится что-то тебе сказать. Его губы дрожат, глаза слезятся, и он спрашивает. Что там было? Он там? Скажи, он все еще там? Подумай, что же тебе нужно ответить своему другу?